Глава 17. Такой разный праздник. В доме то затихало, то снова начинала звучать музыка. Шел снег, который засыпал дома, стоящие по соседству, и в одном из них сидели двое молодых мужчин, которые по долгу службы давно перестали чему-либо удивляться, причем в данный момент пребывали они в состоянии крайнего изумления. — Сплю я, что ли? — пробормотал Василий. Вот чего я не ожидал, так это такого. Не только ты. Дмитрий наклонился к монитору и даже экран пощупал. Все кажется, что мерещится. Чего только не бывает. Нет, ну надо же, сама такое устроила. Все просчитала, исполнителя нашла, куда вести нашла, и ведь все вышло. Вот тебе и писица. А этот, вот сто процентов хотел ей концертик учинить по заковыристие. А в результате, смотри, играет, да так, что прям заслушаться можно. Будто бы он нормальный человек, а не ошалевший мажор. «Я даже и не знал, что он так умеет», — удивлялся Василий. «Еще бы. Мать его прочила великие пианисты». А что не получилось? Миронов был против? Нет, и он был за. Он готов был любое дело поддержать. Просто Андрей этот самый не любит публику, мандраж у него. Играет классно, а вот на сцену выходить терпеть не мог». Вот и не заладилось у него с выступлениями. Сначала вроде пытался расслабиться. Дима постучал ребром ладони по шее, показывая способ расслабления. Но это не помогло, так что выступать он перестал. Категорически потребовал, чтобы его оставили в покое. С музыкой он завязал. «Прям жалко. Реально хорошо играет. И он же, по-моему, импровизирует?» «Похоже на то». Рождественская ночь опускалась на землю и каждому давала по его нужде. В московской квартире на кухоньке в счастливом ошеломлении сидела Аня, у которой кардинальным чудесным поворотом изменилась ее жизнь. Собака спала на кухонном диванчике рядом, кошка на коленях, и это абсолютно никого не сердило и не злило. Никто не стучал кулаком по столу и не угрожал избавиться от поганых паразитов, которые только жрут, не принимая в расчет тот факт, что Аня вообще-то зарабатывала примерно столько же, сколько и ее муж, так что животных содержала целиком и полностью. Этот самый муж, в попытке забыть унизительнейшее для него столкновение с какой-то огромной бабищей, пришедшей с его женой и в два счета уронившей его на пол, да еще и сверху усевшейся на его спине, как на пуфике, расслаблялся с друзьями а попросту пил, не замечая, что они мечтают от него избавиться и не слышать его проклятия и ругань. В холостяцкой, безукоризненно чистой и исключительно стильной квартире тоже праздновали хозяин и три его кота. Маляры который Вася и Дима вряд ли сходу узнали бы сейчас своего хака. Настоящая улыбка так меняет человека. Наверное, именно поэтому хун то есть хантеров, Так улыбался исключительно и только своим котам».